Замок, штаб-квартира Великого дома Чуть, Москва, проспект Вернадского, 16 декабря, четверг, 17.25. То, что отношения между Орденом и Торговой гильдией похолодели, не вызвало у шасов удивления. В конце концов, чудо ведь имеет право обидеться. К тому же рядовые рыцари традиционно относились к вассалам Темного двора с подозрением, наглядно демонстрируя что воины никогда не поймут торговцев. Но лидеры Ордена... Они-то ведь понимали, что имеют дело с главными финансистами тайного города. В замке директоров торговой гильдии всегда ждал вежливый прием. Если не теплый, то, по крайней мере, уважительный. А тут... Сколько еще ждать? Ледяным тоном осведомился Юсур Томба. Стоящий рядом рыцарь не удостоил шаса ответа. Вы понимаете, чем может закончиться для ордена подобная выходка? Чуд, судя по всему, понимал, но чихать хотел. Поехали отсюда, — предложил Михар Турчи. Вернемся к себе и как-нибудь отомстим. — Ты думаешь, нас выпустят? — шепотом спросил Юсур. — Я бы на это не рассчитывал. А рыцарь, молчаливо стоящий неподалеку от торговцев, всем своим видом давал понять, что директор торговой гильдии прав, Шасом разрешалось топтаться на месте, но стоило им сделать больше двух шагов в любую сторону, как на пути возникал охранник. На западня Юсур и Михар въехали в замок на роскошном Роллс-Ройсе. Машина, как обычно, подкатила к центральному подъезду главной башни и остановилась у широкой лестницы. юсура и Михар степенно покинули лимузин и стали медленно подниматься по идеально вычищенным ступеням к дверям. Они успели преодолеть половину лестницы, когда их попросили остановиться. На холодном декабрьском ветру, в двух шагах от теплых помещений замка. «Полчаса», — угрюмо заметил Турчин. «Они ответят», — пообещал Юсур, стряхивая с рукава снежинки. Сверху господин директор торговой гильдии был экипирован как надо. В теплую бобровую шубу и дивную меховую шапку. «Ну вот элегантные туфли, томбы». Совершенно не годились для прогулок по зимним улицам. В такой обуви хорошо разгуливать по офису. «Мне холодно», — буркнул Михар. «Я им покажу льготные процентные ставки», — прошипел Юсур. «Они не узнают, что такое внезапное падение котировок. Я договорить господин директор не успел. Двери замка распахнулись». И перед озверевшими шасами предстал улыбающийся во весь рот бомбарда. Господа, приветствую! Рик поежился. Холодно сегодня, черт побери! Что у вас за дело? Тумба хотел возмутиться, хотел заявить, что не собирается обсуждать важный вопрос на лестнице, но сдержался, понял, что если откажется говорить, ему предложат постоять на лестнице еще, собраться с мыслями. «Сегодня утром мы не смогли дозвониться ни до Биджара Хамзи, ни до Урубека Кумара», — поведал Юсур и замолчал. Из носа предательски потекло. «Их мобильные телефоны не отвечают», — пришел на помощь Михар. «Вы же сами говорили, что они бизнесмены», — усмехнулся Рик, наблюдая за сморкающимся томбой. «Возможно, они ведут сложные деловые переговоры и отключили телефоны». — Это не смешно, — отрезал Михар. — Мы подозреваем, что орден похитил уважаемых членов семьи Шась и удерживает их, пытаясь оказать давление. — великий дом Чуть не располагает сведениями о нахождении указанных вами господ. Это официальный ответ. Дверь захлопнулась. Рыцарь, помедлив несколько секунд, покинул свой пост, сообщив на прощание, что Роллс-Ройс, Случайно проколол колесо, шофер занят ремонтом и подгонит лимузин в течение четверти часа. Юсур и Михар остались одни. — Что скажешь? — осведомился Торчи, похлопывая себя по плечам. — Что скажу? — Том бы негромко выругался. — Эти гады, Биджар и Урбек, наверняка сидят сейчас в каком-нибудь тепленьком местечке и смеются.